Глава 2. Крик доносился из жилого блока, сборного модуля, что уютился у скалы на окраине города. Окна прятались за толстыми пластиковыми ставнями, люк, служивший дверью, был закрыт, но голос Чжана слышался отчетливо. Петрова нашла панель управления и лупила по ней снова и снова, пока люк не начал медленно двигаться. Чжан уже встречался лицом к лицу со смертью, но никогда так не кричал. Петрова не стала дожидаться, пока дверь откроется полностью и протиснулась в образовавшуюся щель, одновременно потянувшись здоровой рукой за пистолетом на бедре. Она выхватила оружие еще до того, как глаза успели привыкнуть к тусклому освещению. Чжан сидел в углу, прижавшись спиной к стене. Его левая нога до самого бедра была покрыта кровью. Он с ужасом смотрел в дальний конец комнаты на что-то, чего Петрова пока не могла разглядеть. Я здесь! крикнула она. «Чжан, что случилось?» Чжан покачал головой и указал в темный угол. «Осторожно!» — с трудом выговорил он. «Будь осторожна! Это... это...» Оно бросилось на Петрову так внезапно, что она успела разглядеть только силуэт, человекоподобный. Существо навалилось на нее. Одна конечность вцепилась в гипс на левой руке, другая — в лицо. Тварь попыталась сбить Петрову с ног, но та прижалась к стене и сосредоточилась. Её готовили к подобным нападениям, обучали нужным приёмам. Стрелять бесполезно. В помещении пуля может вместо твари запросто попасть в нее саму. Петрова крепче ухватила оружие и ударила существо по голове. Оно впилось зубами в ворот ее комбинезона и рвануло на себя. Хотела перегрызть горло, но промахнулась. Петрова ударила еще раз и ещё, Но тварь никак не отреагировала. Не издала ни единого звука, даже вздоха. А потом существо запрокинуло голову, и Петрова смогла, наконец, рассмотреть лицо. Некогда человеческое, но больше нет. В его глазах разлилась тьма, как будто зрачки поглотили остальное. Черные вены разбегались от век по мертвенно-бледной коже. Волос не было. Вместо рта — жуткая ломанная линия из острых обломков зубов. «Петрова!» Крикнул Джан. Убирайтесь отсюда! Она знала: тварь может кинуться на нее в любой момент, впиться зубами в щеку, нос. Петрова изо всех сил ударила существо коленом, отбрасывая от себя. Ее повело в сторону, а тварь еле удержалась на ногах, размахивая для равновесия изуродованными, как и рот, руками. На пальцах все ногти были обломаны. Петрова без колебаний подняла пистолет и, раз, другой, третий, выстрелила. Две пули. В грудь, третья, в лоб. Она точно попала, в лбу твари зияла дыра, но вместо крови из отверстия посыпалась черная пыль, прямо на жуткое лицо. Джан! позвала Петрова, отойдите! велел он. У Джана было свое оружие, правда, ненадежное. Оно действовало исключительно по собственному желанию. Его руку обвивал браслет плотное кольцо золотистых усиков индивидуальный медицинский сканер для поддержания физического состояния иногда прибор считал что лучший способ защитить пациента уничтожить того кто ему угрожает сначала один тонкий усик затем другой отделились от браслета быстро как атакующие змеи они пересекли пространство между чжаном и тварью и вонзились в нее раздался резкий звук словно от электрического разряда существо дернулось и, неестественно вывернув шею, свалилась на пол куском мяса. Уже не в первый раз Петрова задавалась вопросом, откуда у их боссов такое устройство. Она еще никогда не видела настолько усовершенствованных медицинских имплантов, но отогнала прочь эти мысли. Сейчас ЭМС помогал им выжить. Золотые змеи, как ни в чем не бывало, снова обвелись вокруг руки Джана. Он, оперся на стену, поднимаясь, и вдруг уставился на пол. Тварь уже оправилась и встала на колени. Пулевое отверстие во лбу ее ничуть не смущало. Петрова огляделась. Если пули не действуют, нужно другое оружие. Она нашла складной стул с металлическими ножками. Подхватив его здоровой рукой и оценив вес, она с силой размахнулась. Стул со звоном ударился об пол, руку пронзила отдачей. Стиснув зубы, Петрова опять замахнулась и на этот раз попала. Одна из ножек глубоко вонзилась в голову твари. Петрова била еще и еще, пока череп не треснул, и из него не посыпалась черная пыль. Била, пока не убедилась, что тварь больше не поднимется. Только тогда она отбросила стул. «Пошли!» — Петрова схватила Чжана и потянула за собой. Он не мог отвести взгляд от искореженного тела. «Ну же!» — сказала она громче и толкнула его к двери. Как только они оказались снаружи, она ударила по кнопке, и люк захлопнулся. Петрович и Джан стояли на каменистой почве Рая-1 и пытались перевести дух. Они провели на планете меньше часа.